Глава 31. Кошмар. Настоящее время. Бостон. Когда я смог дотянуться до телефона, я захлебывался кровью. Мои ребра были сломаны, лицо горело, и наверняка было похоже на пачку размороженного фарша. Я лежал недалеко от своего дома в куче дерьма. Грязный, мокрый и полуживой. Я едва дышал, хлюпая через сломанный нос. По возвращении в Бостон меня поджидали пятеро на тонированном внедорожнике Ауди. Оттащили в подворотню, где нет камер, и отделали так, чтобы на завтрашний день я взмолился о смерти. Размолотили мою «Шевроле», выбили мне несколько зубов, пропороли ножом живот и бросили лицом в грёбаную помойку, как распотрошенную тушу. Не помню, насколько я отключился. Не помню, когда пришел в себя. Я бы сдох, если бы не бродяга. желающий подкрепиться на ужин деликатесом из мусорного бака. «Парень, тебе нужно в больницу». Он перевернул меня на спину и склонился над моим заплывшим от побоев лицом. Телефон в кармане. Промямлил я, и он вытащил. Вложил мне в руку. «Тебе девушка звонит», — прокряхтел он. «Попроси, чтобы она приехала. Ну, или типа в скорую позвонила. Я это, не помощник тебе». Я поднес телефон к уху. А дальше помню только крик Кендалл в динамике. Боль, которая разорвала сердце. Рев океана, который подорвал меня на ноги. Я больше не ощущал физической боли. Мне было плевать. Кажется, я даже побежал. Не помню, как позвонил Джею, не помню, как оказался в его машине, не помню, как уговорил его не отвозить меня в больницу, а рвануть сразу в порт. GPS обозначила последнюю точку машины Скайлор именно там. Но мы все равно не успели. Мы бы все равно не успели, даже если бы телепортировались в порт. Я слышал, как она задыхается, пока Джей давил на газ. Ее крик отдавался спазмом у меня в мозгу, пока Джей пролетал на красный. Я сам кричал, пока не выпал из машины на улицу. Кричал, когда увидел кучу полицейских тачек у проломленного ограждения заливом Массачусетс. Я сам бросился туда с ревом. Мой заглушал океан. Мой разносил ветер. Я должен ее спасти. Я кричу прямо сейчас. Бостон, ты истекаешь кровью. Алластер подхватывает меня под руки. Синекрасные мигалки размываются перед глазами и превращаются в невнятный салют. Кендл. Тебе нужно в госпиталь. Кэндал. Молю, только не она. Только не моя девочка. Мы успели, Бостон. Я послал свою машину следом за Скайлор. Полиция прибыла незамедлительно, с подкреплением. За ними нырнули дайверы, Бостон. Алластер сжимает ладонями мое лицо. Кэндал удалось спасти. Кэндал удалось спасти. В этот момент мое тело обмякает. Алстер кричит и требует срочно госпитализировать меня. Я хочу бежать, плыть, карабкаться за ней, но не могу. Я падаю и слабею с каждой минутой. Наживое ранение в живот дает о себе знать. Я отключаюсь на руках Алстера. Кендол. Где она? Наверняка ей очень страшно. Я должен быть рядом. Я нужен ей. Я ворочаю головой, но очень больно. Руки не слушаются. Тело ноет. И кажется, я могу только мычать. Я порываюсь вперед, но нет сил встать, сесть. Я вообще не понимаю, где я. Бостон. Крепкая рука ложится на мое плечо и аккуратно придавливает меня обратно. Мои глаза видят свет. Постепенно различают тень. Силуэт, лицо. «Папа?» — едва шепчу я. «Я знал, что ты самый сильный боец». Эзера бережно сдавливает мое плечо, и я даже вижу слабую улыбку на его лице. «Где Кендал?» «Бостон». Вздыхает он и на мгновение отводит взгляд. «Это не к добру». Я приподнимаюсь на локтях и ощущаю адскую боль в ребрах. Морщусь. И руки Эзеры придерживают меня. Спокойно, не суетись. Сколько времени прошло. Пытаюсь сесть. но понимаю, что мой торс перебинтован. Двое суток, Бостон. Мы прилетели еще вчера. Я почувствовал что-то неладное. Ты мне так и не перезвонил. Где Кендал? Она жива? Я устраиваюсь выше при помощи отца. Кендал жива. Изразглатывает и сильнее сжимает мою руку татуированными пальцами. Она в порядке? Еще рано об этом говорить. Где она? Я скатываюсь с больничной кушетки и вскакиваю на ноги, превозмогая боль. Где она? Успокойся. Эзра пытается меня задержать, усадить обратно, но он не может. Кендал зовет к себе. Я буду рядом. Зов сердца четкий и решительный, а тело пусть сдохнет у ее ног. Скайлор погибла, тихо произносит Эзра, и мои слабые ноги прирастают к полу. Вот я бежал. Болел и бежал. Вот я стою и не чувствую. Окаменелый и белый, как стены этой больницы. Сердце не качает кровь. Скай больше нет. Нет и моего ребенка. Мои руки дрожат. Сердце трясется под сломанными ребрами и бинтами. Скайлор была за рулем, сообщает Эзра. Это не случайность. Скай направила машину в залив. Я видел дело. Меня трясет. Я едва успеваю хватиться за стену, чтобы не упасть. Эзера бросается ко мне мгновенно и подхватывает под руки. Ляг обратно. Требует он, и я чувствую, как начинает ныть под ребрами. А потом замечаю, как сквозь бинты просачивается кровь. Где Кендал? Я не чувствую ног. Бостон. Скайлор, подняли со дна. Я уже не различаю его лица, но кричу из последних сил. Сын, пожалуйста. Сын. Эзра никогда так меня не называл. Почти никогда. Хочу ему об этом сказать. Кажется, сейчас это важно. Кажется, мои мысли переплетаются, и я теряю сознание. А что, если я сам не поднимусь со дна? Скай. Мой ребенок. Кендал. Я хочу скорее проснуться. Хочу открыть глаза, моргнуть, смыть с лица весь этот кошмар, вымыть его из головы, и улыбнуться в зеркало. Хочу, но уже никогда не получится. Утро приходит ко мне через два дня, потому что меня внутривенно напичкали транквилизаторами или седативами, чтобы я не натворил глупостей. Я и сейчас под чем-то, но не выдергиваю из себя иглу капельницы. Уже не дергаюсь. Нет сил, но Эзра все равно рядом. Дай мне телефон. Командую ему. Зачем? Эзра потирает глаза. Видимо, проснулся не раньше меня. Скайлор должны поднять со дна и похоронить. Я уже распорядился. Ее тело в морге. Я отворачиваюсь к окну. В глаза сквозь желези бьют лучи солнца. Странно для начала декабря и для Бостона. И для меня. Ведь в моих глазах стоят слезы. Они не катятся и не собираются в уголках. Мне просто ничего не видно. Я сильнее сжимаю челюсть. Втягиваю воздух через зубы. Она умерла не одна. Шепчу я по-прежнему, смотря в окно. Я хочу, чтобы это обозначили на могильной плите. Хорошо, я все сделаю. Где сейчас Кендал? Поворачиваюсь к Эзре и смотрю ему прямо в глаза. Сын, тебя не пустят. Если это шутка, то мне не до смеха. Кендал в реанимации. Тяжело вздыхает Эзра. Туда пускают только членов семьи. «Она моя невеста!» — вскрикиваю я. «Моя грёбаная невеста!» «Которая едва не погибла из-за матери моего ребенка!» «Моего мертвого ребенка, черт побери!» Срываю катетер. Реву от боли. Не знаю, физической или сердечной. Все смешалось, и я горю изнутри. Бостон. Эзра хватает меня за плечи и сжимает в объятиях. «Держись, сын! Держись! Ты боец!» «Это я во всем виноват, папа!» «Я во всем виноват!» Впиваюсь пальцами ему в плечи. «Меня трясет. Мне больно. Я изувечен, ранен, убит!» «Боль сжирает меня. Выжигает изнутри мое тело. Я не могу больше терпеть эту пытку. Не могу!» «Кричи. Кричи громче, Бостон. Не сдерживай себя. Кричи!» Я зарычал. «Как животное, которому прострелили грудную клетку и оставили умирать!» Закричал, как отец, ребенок которого уже никогда не родится. Завыл, как мужчина, который плачет. Эзра держал меня очень крепко. Делил на двоих мои страдания. Его пальцы впивались мне в тело мощной хваткой. Я держался за него так же. Мы вцепились друг в друга и не отпускали, пока мой голос не стих. «Мне нужно к ней», — слабо шепчу я. «Мне нужно знать, что с ней все в порядке». Я должен увидеть своими глазами. Хорошо, я попробую. Нет, перебиваю. Ты сделаешь, и прямо сейчас. Если я не увижу Кендалл живой, я потеряю всякий смысл. Алластер сопровождает меня к палате Кендалл поздно вечером. Юджин ушел полчаса назад, и она, скорее всего, уже уснула. Поэтому я смогу войти и просто посмотреть на нее. Мне даже не нужно говорить с ней. Не хочу нарушать ее покой. Мне достаточно просто увидеть. Даже не представляю, что она пережила. И буду испытывать вину за это до конца своих дней. Моя бедная девочка. Скорее бы ее выписали, и она бы вернулась к нормальной жизни, а я не знаю, смогу ли. Трое людей пострадали по моей вине, и двое из них не выжили. Я стискиваю зубы. и обхватываю ребра, упираясь свободной ладонью в дверь палаты Кендал. «Тебе не стоило идти сюда сейчас», говорит Аллестер. мне плевать, что ты думаешь. Что ты вообще здесь делаешь?» Разворачиваюсь к нему лицом. «Как ты мог допустить, чтобы эти гребаные журналисты прорвались на территорию клиники? Как мог допустить, чтобы Скайлор похитила Кендал с твоей же гребаной парковки? Какого черта не уберег ее? Ты обещал!» Ты клялся мне, что с Кендалл все будет в порядке. Что со Скай все будет в порядке. И где они обе сейчас?» Кендалл связалась не с теми людьми, Бостон. «И ты сам это прекрасно знаешь. Не вини в этом меня», — спокойно отвечает Алластер, но в его голосе чувствуется сожаление. А Скайлор сделала неправильный выбор. Я пытался ее переубедить, но... «О чем ты? Я на пределе». Моему терпению приходит конец. «Как он может быть таким спокойным, говоря о погибшей беременной Скайлер?» «Я не имел право сообщать тебе заранее». Аластер! Я ворочаю шею в знак предупреждения, что скоро сорвусь. Хруст позвонков нарушает наколенную паузу. В тот день, когда Скайлер... Аластер подбирает слова, и меня это раздражает. «Сделала, что сделала. Говори, мать твою!» «Я хватаю его, своего друга, за горло и придавливаю к стене». Не знаю, откуда во мне силы. Не знаю, почему он не сопротивляется. Не знаю, почему я это делаю. Но я так зол, что мозг разрывается от пульсаций. Ему тесно в черепной коробке. Мне тесно в своем теле. Меня рвет наружу. Мне хочется выплеснуть эту боль. Скайлор сделала аборт. Она уже не была беременна, когда погибла. Она приняла это решение раньше. Я не мог сообщить тебе. Врачебная этика. Я давал клятву. И в тот день она выглядела нормальной, отрешенной слегка, но нормальной, как обычно. Я думал, она уехала. Но когда Кендалл не села в машину к моему водителю, я понял, что ее перехватили. А на частную парковку доступ имела в тот момент только Скайлор. Алластер продолжал говорить. Говорил, говорил, говорил. Нес какую-то чушь, слова. Они уже не имели смысла. Все важное я уже услышал. А дальше шум. Скайлор ведь хотела этого ребенка. Хотела ведь. Семью, детей, большой дом и счастье. Она не хотела его без тебя. Голос Алластера просачивается в мои мысли. «Бостон, я же видел. Я говорил с ней. В сознании Скай был закреплен определенный устой. Ее так воспитывали. Ты предложил ей иное развитие событий. Она не смогла это принять». Это не твоя вина. У нее в голове был шаблон. Единственный верный, правильный, классический. Она не могла следовать другому. Если бы я начал работать с ней раньше, я бы... Не знаю. Не хочу говорить, что я бы смог все предотвратить. Скайлор была очень скрытной и... Хватит. Отрезаю я. Иди к черту. Убираю от него свои руки. И прислоняю ладони к двери в палату Кендал. Упираюсь в нее и лбом. На минуту закрываю глаза. Я ведь думал, что все решил. Надеялся, что успокоил Скай. Как же я ошибался. «Бостон, она сейчас в плохом состоянии. И физически, и морально. Ты должен это понимать. Авария, еще и то видео. Скандал до сих пор не утихает. Кендал сломана, Бостон. Не стоит сейчас беспокоить. Заткнись, рявку, я не идиот. И не собираюсь беспокоить ее». Я хочу, мой голос дрожит, успокоить свою душу. Хотя бы немного. Мне нужно просто взглянуть на нее. Всего на минуту. Одну минуту — я уйду. Она даже не почувствует моего присутствия. А мне этого хватит, чтобы завтра снова открыть глаза, понимаешь? Я буду знать, что не потерял ее. Аластер молчит. Он все понимает. Да даже если бы и не понимал, он бы все равно не смог меня удержать. Делаю вдох и распахиваю дверь палаты. Вхожу в темную комнату и вижу ее, мою девочку, мою Кендал, лежащую у окна на больничной койке. Она по пояс накрыта одеялом, лицо повернуто к окну. Я вижу, как вздымается от дыхания ее грудь. Она жива. О, боги. Я сам не заметил, как все это время не дышал. И теперь выдохнул, словно избавившись от груза на сердце. будто выпустив наружу пламя, пожирающее меня изнутри. Глаза щиплет, я протираю их и ступаю ближе, но ее слабый голос заставляет меня остановиться возле двери. «Уходи». «Конфетка». Это я, Бостон. Мой голос надламывается. Я едва шепчу. «Уходи. Я не хочу тебя больше видеть». Она прогоняет меня. «Пусть». Пусть ругает самыми гнусными словами. только пусть продолжает говорить. Господи, спасибо, что сберег ее. Кендал, хочу сделать шаг, но она резко поворачивает голову. Не приближайся ко мне, не подходи. Я не могу разглядеть в темноте ее лица, но по голосу слышно, что она плачет. Уходи, Бостон, просто уйди. Не хочу тебя видеть, не хочу тебя знать. Кендал, пожалуйста. В замешательстве ступаю к ней, Но она начинает кричать. «Пошел вон, вон! Если ты еще раз появишься здесь, я покончу с собой. Исчезни из моей жизни!» Схлипывает и кричит сквозь слезы. «Уходи! Убирайся! Исчезни навсегда!» На ее крики сбегается медперсонал. Меня хватает за плечи Алластер и выводит из палаты Кендал. Я еще долго слышу ее истерику. Оборачиваюсь, но Алластер не позволяет мне вернуться. Я и не сопротивляюсь. Не могу понять, почему она так реагирует на меня. Я просто ухожу как ведомый, а в ушах раздается ее крик «Не приближайся, уходи, убирайся!» И так по кругу, без остановки, сводя с ума. Этой ночью я не уснул. И следующий тоже. Я еще много раз пытался увидеться с Кендал, но меня не пускали. Потом приставили охрану к ее палате и предупредили всех, что я в черном списке. Через месяц ей разрешили покинуть клинику, и Кендалл вернулась домой. Я стучал в ее дверь. Я лез в окна. Безуспешно. А после того, как она все-таки предприняла попытку самоубийства и наглоталась таблеток, Юджин и Стэнли подали на меня в суд. Теперь я не имею права приближаться к Кендаллу ближе, чем на 10 ярдов. Я изгнан из их дома и семьи. Я больше не тот парень, которого здесь любят. Теперь я мужчина, которого возненавидели все.